Моему удивлению не было предела, когда, открыв дверь своего дома, я увидела на веранде кота, бесцеремонно спящего на моих вещах. Вернее, черный праныр умудрился вытащить из открытой сумки мое нижнее белье, тщательно по нему потоптался, а теперь дрыг без задних ног, закрыв морду моим кружевным бюстгальтером. «Ого!» – присвистнул глядя оглядев бардак, а затем, остановившись взглядом на коте, засмеялся. «Ну вот!» Сразу видно – настоящий самец. Засмущавшись, дернул он с кота деталь туалета и быстро спрятал ее в сумку. Черный прохвост чурись сонно сел, помотал головой, зевнул и, явно непонимающе, уставился на меня. «Что смотришь?» – рявкнула я. «Ты как в доме оказался? Да и вообще, кто тебе позволил на моих вещах спать?» Котофей что-то прочирикал, демонстративно потоптался на месте, сминая кружевную сорочку – а затем, ловко соскочив со старенького дивана, помчался в глубину дома. «Вот паразит!» – в сердцах вымолвила я. «Хозяин!» – рассмеялся Алексей. «Кстати, показывай, куда коробки ставить». «Вот сюда». Поездка в город выдалась весьма плодотворной. Я приобрела все, что хотела, и даже больше. По совету моего сопровождающего, кроме бытовой химии и всяких современных приспособлений, облегчающих жизнь хозяйки, Купила небольшую стиральную машинку, а еще взяла простенький мобильный телефон. Алексей вносил многочисленные коробки и пакеты в дом, а Филя, усевшись на пороге спальни, внимательно следил за ним, сверкая желтыми глазами. — Как страж, прокомментировал его взгляд мужчина. — Наблюдает, запоминает, потом еще и мстить будет. — Ух ты, как скажешь! — рассмеялась я. — А ты с этим красавцем приехала? — Нет, это кот покойной тетушки пояснила в ответ. «О как!» Алексей приподнял брови и упросительно уставился на кота. «Черный характерный. Ведьминский фамильяр, иначе и не скажешь. А может, ты еще и разговаривать умеешь?» Кот, естественно, ничего не ответил, но выражение его морды, на мой взгляд, было красноречивее всяких слов. В желтых глазах откровенно читалось кошачье презрение по отношению к нам. «Молчишь?» Продолжал насмехаться Алексей. Правильно, молчи. Теперь в доме другая хозяйка. Кончилось твое время. После этих слов Филе вскочил и, промчавшись мимо нас, вылетел на веранду. А что это с ним? Лёша удивился. Наверное, обиделся. Пожала плечами я и рассмеялась. Ох, какой гордый! Через некоторое время, когда стиральная машинка была установлена и подключена, а все коробки с покупками аккуратно сложены в коридоре, Алексей засобирался домой. «Может, хоть чаю выпьешь?» предложила я, не зная, как благодарить мужчину за его помощь. Он отвез меня в город, потом помог с покупками, установил технику, сдвинул часть мебели на кухне и, самое главное, не взял ни копейки. Мне очень хотелось его отблагодарить, только я не знала, как. «Чаю можно», Алексей кивнул, «но не сегодня. У меня еще осталась работа, которую нужно доделать. А тебя ждет уборка, как я понимаю». «Это точно!» – согласилась я. «Тогда чеку побьем в следующий раз!» – подмигнул мне Лёша и направился на веранду. А уже через секунду я услышала крепкую ругань. Выскочив, увидела возмущенного мужчину, который стоял в одном кроссовке, а второй держал в руке, и с него что-то капало. «Ой!» – только и смогла вымолвить я, осознав, что произошло. «Это не «ой!» – вздохнул он. А кое-кто сделал свое гадкое дело в мой кроссовок. Думаю, мне отомстили. «Вот гад!» – выпалила я, оглядываясь по сторонам. «Сейчас за все получит!» «Дохлый номер!» – мужчина поковылял к двери. «Диверсант уже, скорее всего, спрятался, его не найдешь. Он же явно это сделал специально!» «Прости, что так вышло!» – искренне извинилась я. «Оставь, попробую постирать!» «Пустое дело!» Но ты не переживай, обувь была старая и давно пришла пора ее сменить. Пусть это останется на совести Хвостатого. Еще раз извинившись, чувствуя себя крайне неудобно, проводил Алексей до машины, затем вернулась в дом. Оглядевшись по сторонам, переоделась в домашнюю одежду и приступила к уборке. Удивительно, но старенький холодильник Тихов урычил, и я в него сразу положила бутылку минералки и те продукты, что успела купить. А еще за неприметной серой дверью я вместо кладовки обнаружила душ и туалет. Вот честно, моей радости не было предела, потому что мыться в тазик и бегать по ночам черт знает куда не очень-то хотелось. Наполнив ведро водой, вооружившись тряпками, уборку решила начать со спальни. Удивительно, но несмотря на запущенность, в доме совершенно не было плесени, да и подушки пахли не сыростью, а имели приятный лавандовый аромат. Сняв постельное белье, запустила стиральную машинку, тщательно подмела пол, потом смахнула пыль со старенькой мебели, а после пустила в ход пылесос. Самое интересное, что все это время Филя, забравшись на карниз, можно сказать, висел на шторе вниз головой и тщательно наблюдал за мной. — Что смотришь? — буркнула я. — Лучше бы помог. К моему удивлению, кот, буквально съехав по шторе на пол и оставив на полотне множество зацепок от когтей, моментально оказался на полу. «Решил помочь?» – усмехнулась, покачав головой. Бросив на меня презрительный взгляд, он умчался по своим кошачьим делам. А я вздохнула, уже понимая, что питомец мне достался с весьма сложным характером, да к тому же еще совершенно невоспитанный. «Будем воспитывать», – решительно подумала и приступила к мытью полов. Все выдраив до блеска, полезла осмотреть содержимое большого платяного шкафа. Удивительно, но он под завязку был забит красивым ярким постельным бельем, полотенцами, платками, халатами, а во второй половине висела темная одежда, юбки, блузки, какие-то платья. Решив, что вещи выбрасывать не стоит, сложила их аккуратно в коробку из-под пылесоса, подумав, что пока можно их убрать на чердак, а там отвезти в какой-нибудь приют ну, или раздать. Заправив постель, бросила взгляд на часы, с удивлением поняв, что время пролетело незаметно. Но свою активную деятельность я решила продолжить. И следующей в очередь на уборку у меня была кухня. Здесь оказалось намного чище. И с помощью современных средств я все быстро довела до блеска. Потом натерла до кристальной чистоты в ванную комнату. И просто пропылесосила в остальных помещениях, смахнула и протерла пыль. Устала, как собака. Но честно была очень довольна. А потом осознала, что нигде не видела лотка Филе. И весьма порадовалась, что купила все в зоомагазине. Насыпав наполнитель, установила его под умывальником и позвала. «Кис-кис-кис!» Кот прилетел с громким воплем «Мяу!». Усы торчали в разные стороны, шерсть склокоченная, хвост трясется. Почему-то я сразу поняла, что маленький котик прилетел торопезничать. Но, увидев лоток, он как-то замер, присел на задние лапы и прижал уши к голове. «Что смотришь?» «Это лоток!» – улыбнулась я. «Сюда надо делать все дела!» а не портить ботинки хорошим людям. Понял? Кот поднял голову и так на меня посмотрел, что мне сразу стало понятно. Явно ругается и, возможно, даже нецензурной бранью. И предупреждаю, хоть еще раз вытворишь подобное, накажу. Понял? Кот поднялся, задрав хвост, и медленно выплыл за дверь, тем самым явно выражая свое отношение к моим угрозам. Усмехнувшись, разложила всякие средства по полкам, повесила белье на улице и, решив, что на сегодня активной бурной деятельности хватит, полезла купаться. Благодаря электрическому бойлеру горячей воды было предостаточно. Знаете, очень удивительно, но снаружи дом напоминал избушку, да и в комнатах было весьма скудно, а тем не менее Эльза имела ванну, туалет, роскошная постельное явно купленная совсем недавно, а старушка была не так проста, как могло показаться. «Интересно, еще сюрпризы будут?» – задумалась, понимая, что у меня остались нетронутыми подпол и чердак, а еще гостиная и комната с множеством книг. Но этим я уже решила заняться завтра. Перекусив печенюшкой, внезапно вспомнила, что так и не позвонила маме. Набрала номер и почти сразу услышала взволнованное. «Доченька, это ты?» «Да». «Ты как там? Все в порядке?» В душе тут же разлилось тепло. «Никто и никогда не будет нас любить так, как мама. Это самый преданный человек на свете. И несмотря на то, что мы жили друг от друга довольно далеко, я всегда знала, что она поддержит, пожалеет и даст дельный совет». «Все хорошо», – поспешила успокоить родного человека. «Просто день сегодня жутко насыщенный, замоталась и забыла позвонить. Ты меня извини». «Ксюша, я так волновалась. У тебя точно все в порядке?» «Да, не переживай». Все действительно хорошо. Доченька, я так рада. Может, тебе денег прислать? Не надо. Еще немного поговорив, тепло попрощалась с мамой, пообещав позвонить завтра и улеглась спать, чувствуя жуткую усталость во всем теле. Поработала я сегодня славно и о сне буквально мечтала. Но едва меня стало окутывать сладкой негой, я услышала противный мерзкий звук. Зажмурившись, перевернулась на другой бок, решив, что мне просто показалось. Но через мгновение это опять повторилось. Я села на постели и прислушалась. Странный звук доносился откуда-то из коридора. «Мышь!» – промелькнула страшная мысль. А потом у меня закралось подозрение, что это Филя. Включив свет, резко открыла дверь. И увидела хвостатого наглеца, который с самым невинным видом сидел и грыз коробку из-под пылесоса, а вокруг повсюду были разбросаны клочки бумаги. — Ты совсем сдурел? — рявкнула я. — Прекрати безобразничать! Усатый даже ухом не повел, продолжая свое черное дело. «Прибью — Прибью! — топнула ногой я. Фили, испугавшись, немного отбежал в сторону и замер. — Будешь безобразничать — получишь! искренне верю что моя угроза подействует вернулась в постель некоторое время стояла тишина а потом снова послышался корябующий звук вот гад разозлившись подумала я не буду вставать может успокоиться в тот момент я еще верила что мы с Филей обязательно подружимся наивная кот бегал по коридору топал что-то драл и в конце концов мне все-таки пришлось встать как только я открыла дверь Моментально всё стихло. Правда, пол был усыпан мелкими кусочками картона и обоев, а кот сидел в стороне и таращил свои жёлтые глаза. Может, ты голодный? Догадка осенила меня, и я направилась на веранду. Насыпав в миску корма, задумалась. Оставлять дверь открытой мне не хотелось. Что не говорит, дом для меня чужой, да и стоит отдалённо, мало ли что. Чем крепче запросить, тем будет лучше. А оставить Филю... Никто не знает, как он себя поведет, а спать уже ужасно хотелось. В общем, решение было принято. Кошачьи миски я перенесла на кухню со словами «Надеюсь, теперь ты доволен». Филя подбежал к еде и радостно зачавкал. Вздохнув, поплелась спать. Но едва легла, опять последовал скрежет. Это было похоже на издевательство, иначе и не скажешь. Поскочила, схватила пояс от халата, решив, что пришла пора наказать кота. Но когда вылетела, остановилась. Филя с особой тщательностью перебирал лапами в лотке. При моем появлении он замер и укоризненно посмотрел на меня. На усатой морде было написано. тебя стучаться не учили?» «Филя молодец, Филя хороший», – пробормотала я вернулась к себе. В доме наступила блаженная тишина. Сон приятной дымкой вновь начал окутывать меня, И тут раздалось. Бах! Вздрогнув, подскочила на постели и автоматически включила телефон. Оказалось, что ничего страшного не случилось. Это всего лишь маленький котик вошел в спальню. Скажи честно, ты мне спать дашь сегодня? Ответа, конечно, не последовало. Кот запрыгнул на кресло и свернулся клубком. Ну, наконец-то! Пробормотала, рухнув на подушке. Казалось, что все закончилось но я очень ошибалась. Не знаю, сколько мне удалось поспать, прежде чем раздалось. тыг дык тыг дык дыг дык -ды -ды -ды. Открыв глаза, первое, о чем подумала, что в старенькую избушку ворвался табун лошадей. Кто-то очень тяжелый весело скакал по коридору. Надев тапки, сонно жмурясь, была вынуждена подняться с постели. Фили умудрился выпотрошить мою дамскую сумочку, которую я оставила на тумбочке. И теперь весело гонял по полутюбе с губной помадой. А еще стало понятно, что мне придется не только еще раз убираться, но и ремонт делать. Ведь от обоев мало что осталось. Слов не было. На часах пять утра. Вокруг жуткий бардак. Сил ругаться не было, поэтому просто вернулась в спальню, громко хлопнув дверью, подумав о том, что так долго я не выдержу.